42 вторая глава. Отделяются с блаженной улыбкой, сказал Фред, не тровая глаз от газеты. Алекс на это только хмыкнул, но чего греха таить не без нотки радости. После проигрыша в войне север остался при своих, а с учетом чудовищных долгов и экономики, способной развиваться только за чужой счет, ситуации там катастрофичные. Все еще можно было исправить, но слабый президент в Вашингтоне и рискованные игры банкиров привели к закономерным результатам. Ситуацию решили выправлять за счет простых граждан. Приняли законы и поправки, появились таможенные барьеры. Из карманов работяг и среднего класса начали выбивать последние центы. Как водится налоговое бремя, переложили прежде всего на регионы, рассчитались. Где-нибудь в Европе такой сценарий мог состояться, и, скорее всего, именно европеец его и составлял. Территории в Европе ограничены, сильные войска – сильные соседи. Крестьяне подняли бы десяток другой бунтов, войска расстреляли бы восставших из пушек, на этом все бы и закончилось. Главное, чтобы столицы и пара-тройка наиболее важных городов соблюдали относительное спокойствие. Но здесь людям есть куда уходить. Они и уходили порой целыми штатами. Помимо окончательно потерянных штатов Юга, Техаса и Калифорнии, к КША присоединились Виргиния, Иллинойс, Кентукки и Миссури. Властям Союза едва удалось отстоять Мэриленд, соблазню колеблющихся жителей налоговыми преференциями. Но не удалось отстоять Канзас, заратый между КША и индейскими территориями. Ушли и территории. Немногочисленные белые переселенцы не горели желанием платить усиленные налоги Вашингтону. А настоящие хозяева этой земли, индейские племена, заключили союзы с кша Калифорнией и Техасом. Вопреки ожиданиям попаданца, резать скальпы белым фермерам не стали, ограничившись введением запретов на въезд новых. Фермеры, к слову, не огорчились. Первые белые переселенцы в большинстве своем вполне мирно договаривались с индейцами. Это потом уже, следующие волны, чувствуя поддержку солдат за спиной. На индейских территориях начала развиваться индейская конфедерация. Пока это робкие ростки будущей государственности, но они имели все шансы окрепнуть. Благо, индейцев пяти племен вполне развитый Чероки, к примеру, так резво усилились перенимать цивилизацию белых, что по уровню среднего образования и культуре земледелия обогнали их. Своя письменность, газеты, парламент. Индейской цивилизации просто нужно немного времени, чтобы окрепнуть. Знакомые по танцу истории их сбили на взлете. Здесь шансы стать самостоятельными игроками у индейцев очень хорошие. В Калифорнии и Техасе земли хватало с избытком, так что претендовать на индейские территории нет смысла. Другое дело, там хватало аборигенов, но поскольку они не из чиста пяти великих племен, то судьба диких индейцев мало волновала цивилизованных. Да, пожалуй, судьбу диких нельзя назвать такой страшной. Каждый второй ковбой в Техасе чиста индейцев. В КША свободной земли не столь много, но с учетом демографической катастрофы рабочих рук куда меньше, чем уже окультурной земли. В земле южане не нуждались, но и помогать Союзу, пусть даже косвенно, в экспансии на индейские земли, желания не возникло. Так что запрет индейцев поддержали на самом высоком уровне. Вот теперь я спокойно выдохнул Фред, отложив газету. Эти земли уже не будут англосаксонскими, и мне это нравится. Очень может быть, пропел Алекс, задумавшись о своем и постукивая пальцами под локотнику легкого плетеного кресла. — Ты явно знаешь больше, чем говоришь, что нам прокурор рассказал друг. — Давай. — Неявно пока. Заметил, что не всех мигрантов кша привечают. Ирландцев, шотландцев, валицу французов, поляков. Словом, кого угодно, лишь бы не англосаксов. — Неужто? — выдохнул Вильям, привстав в кресле. — Наши. Он так взволновался, что аж вспотел. Лицо покраснело, а руки, стискивающие подлокотники кресла, явственно подрагивали. — Ничуть. Успокоил Алекс возбужденного друга. «Просто чистых англосаксов в конфедерации мало. Сам Ли. Еще несколько человек из верховных. Больше таких, как Борегар, Криолов, Или вроде как англосаксы, но не нечистые. У кого индейские предки? Сам ведь знаешь, что ради земли поселенцы охотно родились с вождями. Да. У кого еще что? Ну и самое главное — французы. Оторвать хотят от юг», — моментально сообразил Фред, снова откидываясь на спинку кресла и утирая лицо платком. «Логично». КША и так от Союза отошел, да еще и отношение к людям стало другим. Большинство ветеранов волнует не национальность или даже раса, а то воевал ли ты и в каком полку. С неграми родницы пока не спешат, но кое-каких цветных уже принимают на равных. Да, окончательно расовые проблемы в прошлое не ушли, да, наверное, и не уйдут никогда. Хм. Я вот сейчас подумал, что лето так через десять, если принимать переселенцу англосаксов, все вернулось бы на круги своя. А так криволы давят, до да французы, до да мексиканцы. Все хотят, чтобы конфедерация как можно резче дистанцировалась от Союза. Индийские племена еще не забудь. Все так. Получается, никому англосаксонское влияние в КША не нужно. «Ха!» — оживился Валиец. «Я вот сейчас подумал, куда поедут те эмигранты из Европы? Раньше-то в Саш ехали, каждый день пароходы причаливали, а сейчас...» Саш на части развалился. На севере эмигранты не нужны. Да не едут туда сейчас. Почти в сто раз поток сократился. На юге, в Техасе и Калифорнии выборочно принимают. Индейские территории вообще закрыли путь. А сколько народа ведь каждый год? Думала я об этом. Ничего страшного. Сам по суди, Пусть в Саш прибывало немало народа. Сотни тысяч в год. Не миллионы. Не так и много, в общем-то, получается. Ну да ладно. Это для Саш большие цифры. А если разделить? Франция, Ирландия, Швеция. Из каждой страны по чуть-чуть пребывало. «Из Ирландии много, да и из Швеции», — возразил Фред, — «но видно, что для порядка». «Много для ирландцев, да для шведов. Сами-то народы не сказать, чтобы многочисленные, так ведь?» «Тем более миграцию не столько перекрыли, сколько перенаправили. В Конфедерации по-прежнему принимают ирландцев и всяких там французов. Англичан не особо принимают. Так у них Канада есть, Австралия. Много земель нахапали». Шведов и немцев не слишком охотно в КША, зато в Техасе и Калифорнии принимают. арик замолк и задумался, как сильно отразится на истории такое изменение миграционных процессов. Понятно, что Англии станет легче направить своих граждан на колонизацию Австралии и Канады, да и прочие колонии в накладе не останутся. Франция. С этой страной ситуация изменилась не столь резко, мигрантов оттуда по-прежнему принимают пусть и в КША, а не в Союзе. Но поменьше, поменьше. Рядышком Мексика и император Наполеон, который старательно накачивает фактически вассальную державу своими подданными. Французские сетельмены есть во всех крупных городах Мексики, а поселения с французскими колонистами и правом экстерриториальности растут как грибы. А вот Пруссия, Австрия, Балканы, Швеция – полноценных колоний у них нет, Саш перекрытый. Кошеа предпочитает подбирать униженных и оскорбленных из числа меньшинств. Разумная политика, которую поваданец всецело одобрял. Те же немцы живут общинами веками, не слишком-то ассимилируясь, занимаются протекционизмом товаров и идей исторической родины. Представить же, что ирландцы начнут заниматься протекционизмом британских товаров и идей, не смешно. Осознанно или нет, но они будут покупать местные товары и интересоваться местными идеями. Пусть даже культурные связи с исторической родиной останутся, это не страшно. Напротив, через такие связи КША может наладить неплохую разведку в Европе. Сейчас это не слишком актуально, а вот лет через десять – вполне. Интересно, куда пойдут миграционные потоки из Швеции, Дании, Германии и прочих стран. В далекий Техас и Калифорнию далеко не все захотят добираться кружными путями. Не самый простой путь, особенно сейчас. Какая-то часть поедет в Австралию и Канаду, но вот много ли будет желающих? Если уж сами англичане предпочитали переселяться в Саш, а не в Австралию и Канаду. Это кое-что говорит о Великобритании. Патриотизм – это, конечно, правильно, но законы старой доброй Англии не слишком-то добры даже к своим. Если ты родился в правильной семье, где есть выпускники Итана, то Англия и впрямь будет старой доброй. А вот если в трущобах Лондона, или тем где-нибудь в Пруссии, с поговоркой «за каналом людей нет» и ее более мягким вариантом, «за каналом заканчивается Европа». Отношения к неангличанам там весьма своеобразные Хм... А ведь лишь недавно прекратилась массовая эмиграция европейцев в Россию. Ехали не только немцы, но и датчане, шотландцы, швейцарцы. Иммиграция европейцев в Россию уже не такая массовая, как полвека назад, но она и понятна, привилегий стало поменьше. Тем же Менонитам в начале века при переселении в Россию выплачивали по 500 рублей подъемных на семью. Да выделялось 65 десятин хорошей земли. И это не считая освобождения от службы в армии и безналоговых лет. Сейчас поскромнее, поменьше привилегий. Но если сравнивать с Канадой или Австралией, так в Россию выгоднее ехать. Там государство предоставляет хоть какую-то помощь переселенцам. Интересно. Алекс, хватит в облаках витать, прервал Фред его размышления. Давай-ка дела обсудим. Не зря же я к тебе из Майами приплыл. С того памятного разговора с генералом Ли прошел год. Сотрудничество с хунтой оказалось достаточно успешным. коша всячески показывает лояльность полезным мигрантам. Ира взамен помогает интегрировать соотечественников в местные реалии. В большинстве своем офицеров ИРА разобрали по различным силовым ведомствам, не связанным прямо с армией, береговой охране, полиции и таможне. Не все члены ИРА настроены воинственно. Кейси закончил с помощью Летруа формирование бригады, получил один из важнейших постов на железных дорогах Южной Каролины, уверенно врастая в тамошнее общество. Патрик основал в Атланте газету и издательство, женился на представительнице одной из местных старейших семей, стал своим. Фред стал начальником полиции в порту Майами, но проявил себя настолько хорошо, что не так давно стал комиссаром полиции всего города. Алекс с самого начала получил должность командира береговой обороны Луизианы. Должность изначально предполагалась скорее политической, не должен был стать председателем Но сперва умер от лихорадки настоящий руководитель береговой обороны. Потом контрабандисты убили второго человека генерала Ли в этой структуре. Повьявшиеся в Нью-Йорке привычки, поводанец считал должным мстить за своих, пусть даже номинальных своих. Когда представители хунта добрались таки до Нового Орлеана, где располагается база береговой обороны, город уже зачистили от нежелательных элементов по нью-йоркскому сценарию. Вовсю шла зачистка окрестностей, разворачивались добровольческие отряды по всей территории Луизианы, Факадан действовал грубо, непрофессионально, так как и требовалось в условиях послевоенного времени. Попадание сломал привычный, веками устоявшийся уклад жизни. Сотни местных семей поколениями занимались контрабандой, пиратствовали потихонечку в водах Миссисипи и Мексиканского залива. Все повязаны родственными, дружескими и деловыми связями и знали, кому и сколько нужно платить, если появились какие-то проблемы. Кто может решить вопросы до суда, а кто сделает пребывание в тюрьме максимально комфортным? Во время войны их услуги были востребованы в конфедерации. Они могли проскользнуть мимо сторожевых судов Союза в Мексиканском заливе и доставить КША нужные грузы по важнейшей транспортной артерии Юга, Миссисипи. Сколачивались состояния, и к теневому миру присоединились все новые и новые игроки. Потом закончилась война, но не закончились аппетиты, кто-то хотел округлить состояние, кто-то не мог существовать без постоянного риска. Осложнялось все это тем, что в Новом Орлеане с началом гражданской появилось много приезжих, которые начали выстраивать собственные схемы. Теневой мир, прежде однородный и более-менее контролируемый, стал жестоким и хаотичным. Действовать привычными цивилизованными методами нельзя. На место рассаженной по тюрьмам банды приходило две – Так что, — поведал Алекс приехавшему по обмену опытом Фреду, — схема простая. Сперва договорился с местными преступниками из тех, что поколениями своим промыслом занимаются. Покровительство пообещал в обмен на помощь, но и в самом деле помог конкурентов уничтожать. И как сотрудничество? Нормально. Выяснил, кто из них наиболее вменяем. С их помощью уже пиратские базы и бандитские логово вычислил. Ну и много стрельбы. И не только стрельбы. Фред подался вперед. Попаданец замолчал, вспоминая что-то очень неприятное. «Пытки», — наконец выделил он. «Не горжусь, но пытал. Не всех подряд. Когда точно знаю, что этот человек преступник, что крови на нем много, и что он может дать ценные сведения, которые выйдут на остальных бандитов. Меньше десяти раз в общей сложности, да и то пару раз скорее пугал. Все помню. Каждый раз присутствовал». «Тяжело?» — сочувственно спросил друг. «А ты как думаешь? Извини, очень тяжело». Невиновных среди них ни одного. У каждого на счету десятки жизней, если не прямо, так косвенно, но все равно. Не винись, это того стоило. Зато теперь Новый Орлеан прямо-таки образцовый город, да и в Луизиане порядок постепенно наводят. По крайней мере, побережье уже спокойное, да и в глубине вычищают шваль по твоему примеру. Ага, Хокадан нервно хохотнул, подкрутив бокал с коньяком. В газете статью помнишь? Про образцовый кладбищенский порядок. Вот статья, и правда удачной получилось. Сэмюэл Ленхард Клеменс, талантливый писак, а ярко пишет с юмором, от и перепечатали в газетах Спирал КША, потом в Союзе, а потом и до Европы добрались. Все факты один к одному подобраны, не придерешься. Но все так, сам чуть не поверил, что я новый инквизитор. Вильям отвел глаза, статья и правда громкая. Отбрехиваться Факадан посчитал ниже своего достоинства, невместно. Жители Нового Орлеана и славного штата Луизиана его поддерживают, а остальные могут идти лесом. Находил иногда на попаданце такой вот остинное упрямство, иногда совершенно не к месту. Можно развернуть дискуссию, можно. Начать хотя бы с того, что достопамятный писака не один год отходил Лосманом на Миссисипи и наверняка сам замешан в контрабанде, пусть даже по мелочи, задолго до разгула преступности. Но ведь осталось у автора ощущение правильности своих действий, остались друзья и знакомцы. Вот и укусил. Мотался по реке и побережью, — продолжил Алекс, — но навел порядок. Сам удивляюсь, все-таки жизненный опыт невелик, да и помощников поначалу ни одного присматривались все. Но набел. Полгода-год еще и спокойно в регионе будет. Совсем преступность повывел? Нет. Алекс хмыкнул с горечью. Можно было, но только если по всей конфедерации взяться одновременно. Но нет, здесь каждый штат свои законы имеет. Так что оставил преступные семьи из тех, кто повменяемый. Сами пусть гастролеров убирают. Захотят ли, выразил сомнение Фред, делающий пометки в блокноте кто их спрашивать будет. Пока не в рамках работают, сотрудничают с властями в таких вопросах, то живут. Нет? Так можно и повторить зачистку. — Ага. — Вильям увлеченно записывал блокнот. — Не трудись, — сказал Факадан другу. — Есть у меня заметки по этим вопросам. Тезисно набросал, а потом уже и подробно расписал, чуть ли не философский труд получился. — Ух ты! — восхитился Хред. — Сильно. «Мужчины», — прервал разговор веселый голос Лиры, — «прекращайте серьезные беседы. Тут к вам две леди в гости собрались». На веранду вышла Лира, сильно похорошевшая после родов. За руку женщина придерживала Кейтлин, увлеченно вертевшей головой по сторонам. Завидев Реда, малышка заулыбалась и протянула к нему ручки.